Это не может быть. Мысль эта снова и снова крутилась в голове Пелла, начиная с момента, когда он услышал первый залп грабовика. Вытащив уже спавших людей из постелей и велев им перекрыть все возможные маршруты бегства со склада, он и шелла, единственные, кто ещё не ложился, схватили оружие и бросились вверх по лестнице. Наверху они нашли лишь мёртвых охранников и пустые камеры. Выбежав на площадку, выходящую к гаражу, они заняли высокую точку над полем боя, откуда могли сверху обстреливать ту женщину, Кале, занявшую оборонительную позицию у ящиков. На площадке лежал наполовину собранный гранатомёт, свежее приобретение для обороны базы. Пэл подумал было собрать и использовать его, но потом решил этого не делать. Он всё ещё хотел поймать хотя бы одного биолога живым и продать коллекционерам. Однако он быстро пожалел о своем решении. Со своей высокой позиции Бел прекрасно видел все происходящее, как остатки его команды были уничтожены выстрелами Кали, биотическими способностями Хэндала и одним из их собственных роверов. «Этого не может быть!» Снова подумал он. В слух он крикнул Шелли. «Собери гранатомет! Нужно уничтожить эту машину!» Она бросилась исполнять приказания. А он тем временем продолжал без особого успеха стрелять по пленникам, забиравшимся в ровер. Машина заслоняла их, не давая как следует прицелиться. Теперь оставался только один способ остановить их, и вряд ли кто-то из них останется в живых. «Готово!» – доложила Шелла, а ровер уже начал набирать скорость, двигаясь задним ходом. «Стреляй же, чёрт возьми!» Ракета устремилась к цели. Но в последнем мгновении машина вдруг отклонилась в сторону, и ракета, не причинив ей вреда, взорвалась на полу. Ровер продолжал набирать скорость, пока с оглушительным грохотом не врезался в стальные ворота гаража. Двери прогнулись, но выдержали удар. "Покончи их!" выкрикнул он, и Шила Внуй взяла на прицел машину для второго и последнего выстрела.